Глава 3. Киссиди сказала, что поймёт, если я не захочу пойти на вечеринку. На что я ответила, что Лорен Рейнольдс не раздевается просто так. И уж коль я показала всем стриптиз в своём исполнении, я должна кое-что получить за это. Ты обижаешься на меня? Виновато поглядывает в мою сторону подруга, когда мы стоим на веранде пляжного домика. Куда и перебралась вся тусовка. На самом деле, это не просто пляжный домик. Это огромный современный дом в 3 этажа. И сейчас он сотрясается от звуков вечеринки. Девушки в купальниках и без, в изжатых охотют, плескаясь в замысловатой форме бассейне с подогревом воды. Вот так и живут рок-звёзды и прочие знаменитости. Роскошь, веселье, праздность. Я бы наверняка получила удовольствие от всего этого. если бы не инцидент с футболкой. Хм, немного. Я притворно хмурюсь, но почти сразу же улыбаюсь. Даже если я и немного зла на Кэссиди, я могу понять ее стремление окунуться во всю эту атмосферу, пусть и ненадолго. Да ладно, все в порядке, убеждаю я, видя все еще расстроенное лицо девушки. Я повела себя неправильно, корит себя Кэссиди. Не знаю, что на меня нашло. Красивые сексуальные рокеры, горячая атмосфера концерта. Я развожу руками, тихонько посмеиваясь, и наконец-то вижу ответную улыбку Кэссиди. Любой бы на твоём месте потерял голову. А откуда Кейт Фостер знает твоё имя? Внезапно спрашивает Кэссиди с подозрением уставившись на меня. Что? Растерянно пытаюсь выиграть время. И срочно что-нибудь придумать. Не могу же я рассказать ей историю нашего с Фостером знакомства. Я слышала, как он называл тебя по имени. Нараспев произносит Кесиди, хитро сверкая глазами. Ты что-то скрываешь от меня, Лоран Рейнельдс? Однажды мне пришлось столкнуться с Кейдом Фостером в офисе мистера Ричардса. Легкомысленно отмахнулась я. Он повёл себя как грубиян. и произвёл не слишком хорошее впечатление. Вот и всё. Так что ничего я от тебя не скрываю. Я легонько щёлкнула Кеси де Поносу, про себя молясь, чтобы она поверила и прекратила расспрашивать. В конце концов, не всё сказанное мной неправда. Знакомство с Фостером было отнюдь не впечатляющим. Кажется, мои слова убедили подругу. Она отряхнула рыжими кудрями И, схватив мою руку, потащила меня на задний двор дома, где и происходило основное веселье. Наличие Хенка не останавливало Кейсиди. Она весь вечер без застенчиво флиртовала с парнями, а я? Я поглощала коктейль за коктейлем, отшивая всех ухажёров. Даже не задумываясь о том, что немногим ранее подумывала о приятном, лёгком знакомстве с милым парнем. Кейт был занят дураковалянием сразу с двумя девицами. облепившими его как осьминог и по всей видимости получал от этого массу удовольствия на меня он не обращал никакого внимания, будто пару часов назад не он доставал меня так настойчиво задевало ли меня, что Фостер игнорировал моё присутствие вот ещё зачётные сиськи Лорен, вот козёл. Какого хера говорить это, а потом потом вот дерьмо Я со стуком поставила пустой коктейльный бокал на небольшой столик из ротанга и, отвернувшись от смеющегося в бассейне Фостера, понеслась внутрь дома, попутно прихватив варкующую с каким-то кочком Кесиди. Что случилось? Подруга растерянно хлопала ресницами, не доумевая по поводу моего взвинченного состояния. Мы уезжаем. Сейчас? Но что случилось? Ещё не так поздно, может, мы Ты как хочешь, но я еду домой. Вынув мобильный и сумочки, чтобы заказать такси, прервала я Кэссиди. Хорошо. Ладно, если ты хочешь, поехали. Бормотала девушка, пока я заказывала машину и называла адрес. Ты вовсе не обязана уезжать со мной, чуть смягчившись, проговорила я, нажимая отбой. Оставайся, повеселись. У меня просто голова разболелась. Хочу поскорее уснуть. День был сумасшедший. Лош, ты просто злишься на Фостера, вот и всё. Ты надеялась, что он проявит к тебе интерес? Фак. Я не останусь здесь без тебя, возмутилась Кэссиди. К тому же, всё это для меня в любом случае запретно. Она указала на стеклянную дверь, за которой виднелись парни. Так что поехали. Я заставила себя улыбнуться и кивнула, чувствуя себя при этом виноватой. Я кайфаломщица. Это полный отстой. Лорен, закажи ти ланч на двоих в Провиденсе. Пусть доставят к часу. Высунув голову из приоткрытой двери кабинета, распорядился босс. Конечно, мистер Ричардс. Я выдала вежливую улыбку и кивнув, тут же схватилась за телефонную трубку. Пусть видит, что я вся в делах, готова выполнять его приказ в ту же минуту, как он слетит с его губ. Ему ни к чему знать, что бедная несчастная Лорен всё утро изводит себя ужасно прошедшими выходными. Фу, кто-нибудь, стряхните меня. Я превращаюсь в ноющую размазню. И обязательно закажите доставку Blue Mountain. Мистер Ричардс даже потряс пальцем. что означало высокую степень важности указания. Он пьёт только этот кофе. Последнюю фразу босс пробормотал себе под нос, но я всё же расслышала. Будет сделано, мистер Ричардс. Ну хорошо. Босс немного рассеянно кивнул и прежде чем скрыться в своём кабинете, торопливо произнёс: "Вы молодец, Лора. Молодец". Когда тебя хвалит начальник, Ты невольно улыбаешься. Так что я с улыбкой заказала ланч и срочную доставку дорогущего кофе. Не знаю, кого ожидал мистер Ричардс, но по всей очевидности, очередную важную шишку. Половина тех, кто ходил тут, были лицами узнаваемыми. Так что я давно привыкла к замашкам и предпочтениям богатых и знаменитых. Я не спеша выполняла свою работу. За исключением предстоящего визита неизвестного посетителя, ничего необычного в этот день не намечалось. Досадным мыслям в голове на предмет: "Кейт пригласил тебя на вечеринку и забыл о твоём существовании", ничего не мешало. Поэтому я продолжала киснуть, ругала себя за это и снова продолжала. До тех пор, пока за спиной не раздался уже ставший знакомым голос. Если это новый метод встречать гостей, то я впечатлён. Я резко обернулась и два невыровняв из рук стопку папок, которые взялась рассортировать. Довольно физиономия Кейда смотрела прямо на меня. Точнее, на мою задницу. Но он поднял взгляд, правда, не слишком торопливо и не скрывая, что пялился. Учитывая, что только что я стояла, вытянувшись всем телом, пытаясь достать до верхних полок стеллажа, Могу догадаться, какой именно вид ему открывался. Сегодня на мне было надето облегающее бежевое платье, и не то, чтобы очень короткое, но когда ваши руки тянутся вверх, то что внизу автоматически делает то же самое. Не думаю, что Фостер лицезрел моё нижнее бельё, хотя меня бы это не смутило. Не стоит. Не удержавшись, я одарила его едкой улыбкой и направилась к столу. чтобы сообщить мистеру Ричардсу о приходе Фостера. Как мой босс вынырнул из кабинета. А, ты уже пришёл. Проходи, проходи. Мистер Ричардс отступил, пропуская Кейда, и прежде чем скрыться с моих глаз, Засраниц одарил меня соблазнительной улыбкой, подвигав тёмными бровями. Лоран, можете накрывать. Конечно, мистер Ричардс. Когда за мужчинами закрылась дверь, Я призвала все свои душевные силы и выдержку для того, чтобы пережить следующий час. Мне казалось, что будет сложно. Ха, я просто не знала, какой сюрприз ожидает меня совсем скоро. Лорен, зайдите, пожалуйста, в мой кабинет. Примерно спустя полчаса после того, как я оставила Кейда и босса одних, подав им ланч, мистер Ричардс выходит в приемную. Его голос звучит непривычно неуверенно, а лицо даже кажется слегка побледнело. Мне это показалось не добрым знаком. Может ли быть, что Фостер что-то наплел боссу обо мне? И тот решил меня уволить. Хотя за что? Я не сделала ничего, за что меня могли бы выгнать с работы. Только если это приход звёздного мальчика. Поднявшись из-за стола и поправив платье, я прошла в кабинет. Кейт встретил меня самодовольной улыбкой, развалившись в большом кожаном кресле и закинув ноги на край длинного стола. У меня для вас новость, Лоран. Мистер Ричард потёр свой лоб, глядя куда-то в пол. На меня он не смотрел, что заставило меня волноваться ещё больше. Это как пластырь сорвать, Арчи. Посмеиваясь, Кейт махнул рукой, как если бы и правда срывал пластырь. Чем быстрее, тем безболезненней. Не совладав с собой, я бросила в него испеляющий взгляд. Чем едва ли нарушила его веселье. Видите ли, Лоран, с этого дня ваши обязанности немного меняются. Вау. Я едва не присвистнула, испытав облегчение. Кратковременное. Меня не увольняют, но радоваться, думаю, поколана. Меняются Я в растерянности посмотрела на босса. И в чём именно они будут состоять? Позволь мне, Арчи. Кейт поднялся и подойдя к моему боссу, хлопнул того по спине. Вы, мисс Рейнельдс, с данного момента повышаетесь до моего личного ассистента. Господи, надо было видеть эту возвышенную самодовольную мину. Фостер смотрел на меня так, будто мановением руки озолотил меня. Я хотела закричать. Костерить этого придурка на чём свет стоит и бить по его тупой башке. Кем он себя возомнил? Я, девочка на побегушках у Фостера, ага, сейчас. Пусть сначала поцелует осла в задницу. Я знаю, знаю, какой это шок, продолжил он, не дождавшись от меня никакой реакции. Я стояла перед ним с отпавшей челюстью. и хлопала глазами. Но Лорен, я буду счастлив иметь в вашем лице такую помощницу. И для большей эффектности Кейт приложила ладони к груди. Я была в шаге от того, чтобы снять туфлю на шпильке и ванзить её в лоб засранца. Кейт. Мистер Ричард Сукаризнин взглянул на парня, как-то тяжко вздохнув. Он не выглядел полным энтузиазма. «Ой, да ладно тебе, Арчи!» – отмахнулся Фостер, вмиг растеряв всю свою галантность. «Лорен в теме!» «Она знает, что не может отказаться. Иначе ты ее уволишь. Ведь правда, Лорен?» Он вновь завалился в кресло, сорвал несколько ягод винограда с грозди и забросил себе в рот. «Мистер Ричардс, если позволите, я бы отказалась от этого предложения!» Решив проигнорировать Фостера, перевела взгляд на босса. Ричардс был смущён. Мой босс, крутой голливудский продюсер, был смущён. Вот же Фостер. Вот же тупица безмозглая. Мне жаль, Лорен, но это не обговаривается. Или вы соглашаетесь на эту должность, или мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Я видела, что последние слова нелегко ему дались. Только мне-то, нисколько от этого не легче. В любом случае, я в жопе. Остановка Жопавиль. Выкидывать якорь, мисс Рейнольдс. У меня есть время подумать. С трудом сохраняя невозмутимость на лице, обратилась я к боссу. Делать вид, что Фостера нет рядом, было трудно. Я тоже чувствовала эти захлёстывающие волны удовлетворения, исходящие от него. Конечно, мистер Ричард торопливо кивнул, опережая Фостера, который уже был открыл рот, собираясь что-то сказать. Но завтра я должен буду услышать ответ. Не зная, что ещё сказать, я кивнула. Повисло неловкое молчание между мной и Ричардсом. Сомневаюсь, что Кейду Фостеру было ведомо такое чувство, как неловкость. Сегодня можете уйти пораньше. Сделал попытку улыбнуться, мы почти уже бывший босс. Завтра до полудня я буду ожидать вашего звонка. Выдавив из себя до свидания, я развернулась и пошла прочь из кабинета. Спиной чувствуя цепкий взгляд Фостера. Что этот идиот задумал? Зачем я ему в роли девочки на побегушках? Очевидно же, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Мы едва ли переносим друг друга, а сосуществуя по 12-14 часов в день, просто поубиваем друг друга. У своего стола я растерялась. Должна ли я была собрать вещи перед уходом? Какое бы решение я не приняла, а сюда я, скорее всего, больше не вернусь. Я с сожалением оглядела успевшую стать родной приёмную. Господи, я даже буду скучать по этой кофемашине, хотя порой мне казалось, что если я сделаю ещё хоть одну чашку кофе, не выдержу и треснусь головой об стенку. Протянув руку, провела пальцами по хромированной стальной поверхности аппарата. Долбаный Фостер. Как можно работать на того, кого ненавидишь? С тяжёлым сердцем я собрала свои немногочисленные личные вещи в небольшую коробку и, окинув прощальным взглядом комнату, которая была моим местом работы последние полгода, вышла из офиса. По всей видимости, мои злоключения на сегодня ещё не закончились. Я выругалась под нос, когда в последний момент, когда двери лифта почти закрылись, явилась недоделанная суперстарка. и успела заскочить в кабину. Чувствовала я себя униженной и очень, очень оскорбленной. Я со своим барахлом в коробке, фостер, косящийся на меня, и двадцать пять этажей вниз. Не придумав ничего лучше, я прилипла взглядом к светящемуся табло, на котором сменялись цифры этажа. Двадцать пятый, двадцать четвертый, двадцать третий. Неудачный день на работе. Я всё ещё смотрела на табло, игнорируя его. "Слышал, в стране сейчас большая безработица", рассуждал Кейт, заведя руки за спину, чем напомнил мне одного моего преподавателя в университете. "Экономика в полные зад. Чего ты добиваешься?" оборвав его, требовательно спросила я. "Да уж, недолго же я смогла игнорировать его". Это было не просто. Ох, прекрати себя оправдывать. Арчи очень хорошо о тебе отзывался. С самым серьёзным видом, что меня не обмануло, заверил Кейт. А мне как раз нужен такой человек, надёжный. Понимаешь? Я не очень организованный. Он пожал плечами. И вынужден искать помощника. Я никогда не была персональным ассистентом. Ты можешь найти куда более профессионального человека. Возможно, потряс в воздухе пальцем Фостер. Но все эти собеседования, терпеть этого не могу. Не хочу, чтобы в моём доме шастали незнакомые люди. После чего обязательно что-нибудь пропадает. На его лице появилось самое настоящее страдальческое выражение. О, так ты просто заявился в офис к мистеру Ричардсу и решил прихватить меня, только потому что это удобно? Я рассерженно взмахнула рукой, отчего коробка с вещами опасно накренилась. Я не какая-нибудь зверушка из питомника. Куда ты пришёл и ткнув пальцем, увёл с собой. Кейт возмущённо вскинул руки вверх. Дурацкие аналогии. Ты, между прочим, будешь получать хорошую зарплату. И жить почти звёздной жизнью. По-твоему это плохое предложение? Я не хочу работать на такого кретина, как ты. Угрожающе наступив на парня, чётко и раздельно отчеканила я. Фостер открыл рот, чтобы что-то ответить, но в этот момент двери лифта со звонком открылись. Не став ждать, я вылетела на подземную парковку и понеслась к своей машине. Шаги Фостера раздавались за спиной. Но тот хотя бы не пытался ничего тявкать мне вслед. Щеки мои пылали от праведного гнева. Меня не само предложение возмутило, а как оно было сделано. Да кем он себя? Рр. Швырнув коробку на соседнее сиденье, я села за руль, вцепившись в него мёртвой хваткой. Прищурившись, уставилась на Кейда. который как раз проходил мимо. А потом и вовсе остановился перед Маздой, повернулся и, посмотрев на меня, с укором покачал головой. «Ах ты ж сволочь!» Я со всей силы нажала на сигнал и, опустив окно, прокричала. «Свали с дороги, упырь! Иначе перееду! Не оглянусь даже!» Не думаю, что моя угроза была тому причиной, Но Фостер всё же двинулся дальше, негромко посмеиваясь. Ты знаешь, что согласишься, крикнул он мне на прощание, перед тем как визжа шинами я выехала из подземной парковки. Никогда, ни за что, ни за какие деньги. Совершенно невозможно работать с этим человеком. Да лучше вернуться в Чикаго и признать, что мать с отцом были правы, заявляя, что я совершаю ошибку. Нежели терпеть выходки этого болвана? Пусть и не надеется, что Я едва успела посмотреть влево, когда мимо пронёсся глянцево-чёрный Lamborghini, посигналив мне. Кейт? А кто это ещё мог быть? Высунул руку из окна и помахал мне перед тем, как набрать скорость и скрыться из виду. Это это так круто! Что прости? Я прикрыла рот ладонью, едва не подавившись вином. Ты меня вообще слышала? А ты себя? Кеснида умнно таращилась на меня. Знаменитый, горячий парень предлагает тебе стать его личной ассистенткой, жить в роскоши, получать хорошие деньги. А ты хочешь отказаться? Иди сюда. Кесиди приподнялась с дивана и положила ладонь на мой лоб. Поняв, что она делает, я отпихнула её руку, гневно сверкнув глазами. У меня нет горячки. Я просто считаю, что это полный бред. А я думаю, что это ты бредишь, если отказываешься. Лорен, ты хотя бы понимаешь, как тебе повезло? Тысячи девушек каждый год едут в Лос-Анджелес в поисках иллюзий. Все фантазии разбиваются в миг. по щелчку пальца». Кессиди наглядно выполни на упомянутый жест. «Здесь никого не удивишь красивой мордашкой или роскошной фигурой. Обалденные красотки каждый месяц пополняют ряды порноактрис или официанток, смотря как договорятся с собственной совестью. Да любая бы убила за такую возможность, которая выпала тебе». Кессиди сделала глоток из бокала, ткнув меня пальцем. Хорошенько подумай, прежде чем отказаться. Мне нечего было возразить на это. К моей досаде в словах соседки была истина. Откинувшись на спинку дивана, я уставилась в белый потолок, совершенно не зная, как мне следует поступить. Пойду открою, вскочив кэси де бросилась к двери. Я так увлеклась изводящими мыслями, что не услышала, как в дверь постучали. Эм, Лорен. Думаю, это к тебе. Повернув голову, я с удивлением увидела своего босса, своего бывшего босса, который только что вошёл в нашу квартиру. Мистер Ричардс? Я быстро поднялась, смутившись, что босс застал меня в домашней расслабленной обстановке, да ещё и с бокалом в руках. Что вы? Что-то случилось? Лоран, мы можем поговорить? Попросил мужчина. И я поняла, что разговор будет непростым и, по всей видимости, деликатным. Я оставлю вас. Только захвачу это. Взяв плед с дивана и наполовину бутылку с вином, Кесиди вышла во внутренний дворик. Чай, кофе или Нет-нет, Лорен. Не беспокойтесь. Замахнул руками мистер Ричардс, не менее смущённый, чем я. Тогда присаживайтесь. Я указала на вельветовое кресло. А сама вернулась на своё место на диване. Так о чём вы хотели со мной поговорить? Ровно через 15 минут я ответила согласием на предложение своего босса. Арчи Ричардс умел убеждать.